Тихие, но мудры были речи старого византийца, плоды тысячелетнего румейского опыта. Ни короли Европы, ни папа р и м с к и й ни итальянские князьки-банкиры не могут добиться прочного единства в своих странах, не могут одолеть земельных феодалов севера, не могут проникнуть властью в массу народа, увлечь за собой его живую толщу. Мучительная мысль о таком недостижимом единстве скоро пронзит мозг и сердце худого, язвительного флорентийского историка, советника герцога Лоренца великолепного н и к о л а м а к и а в е л л и станет мировой темой литературы, загремит на скамьях университетов, рождая бесконечные дискуссии. А в московских... тайных беседах у постели Византии сразу прокладывал прямой путь к тому, как увязанной с землей народной силой создать прочное единое государство, чтобы именно в возможности бесконечного, беспредельного расширения своей земли московское государство получило бы вечную новую возможность своего роста и народного богатства. И тогда Москва, по образцу Рима, создавала бы прикрепленного к земле мелкого и потому безопасного для власти поместного хозяина, который управлял своим поместьем отчетливо и умно, сочетая свою административную свободу с обязанностью перед государством. Свободен был в своих действиях поместный хозяин, который правил землей, отвечал за нее перед государством. Свободны были и крестьяне, которые обрабатывали эту землю и могли уйти на новое место, и к ним обоим. Поравненным перед государством к хозяину-администратору И к крестьянину-земледельцу обращалось государство в минуты своей крайней нужды, опасности чужого нашествия. Вставайте, собирайтесь конно, людно, оружно, сами защищайте прежде всего вашу землю. Земля — общий источник нашей жизни.